Полкан. Приняв на себя командование операцией, Стрижак действовал четко и решительно. Он не ставил под сомнение, что дезертира необходимо поймать хотя бы потому, что он вооружен. И что нельзя создавать угрозу мирным жителям. И что нарушение присяги заслуживает самой страшной кары. Он знал, что это правда. Но внутри странным образом было неспокойно. В понимании служаки-стрижака безусловная правда – должна сиять, как солнце. А тут не недосияние, слякотно на душе, как будто солнце ушло за тучу, и все мысли полковника стали противно расплывчатыми. Мутата на душе была связана с тем, что эта операция напоминала ему охоту на человека. Тот убегает, и его догоняют. Догоняют толпой с собаками, словно охотники профессионально идут по следу. Он угрюмо отдавал приказания и, заранее зная, что все будет выполнено и поставленная цель достигнута, мрачнел все больше. зоев истолковывал это по-своему и, показушной суетой, старался создать оптимистичную атмосферу. «Не может он далеко уйти!» – торопливо говорил он. «Всех опросили примерное время побега установлено с точностью до минуты. Отставить!» – обрезал его стрижак и кривился, как от зубной боли. Зуев обиженно надувал губы. Правда, ненадолго. Долго молчать он не мог. Сильное волнение требовало выхода. Зуев докладывал о каждой соринке, найденной на пути следования дезертира едгар -Гына. Своим рвением он заранее пытался смягчить гнев, который прольется на его голову, когда причина побега станет известной командованию. В том, что Чукчу допекли старослужащие, он не сомневался. Однако допекали многих, а побежал один значит, виноват. И виноват тем сильнее, чем больше сил будет потрачено не на защиту Родины, а на поимку беглеца. Зоев пытался рвением и усердием заранее искупить свою вину, догадываясь, что ему неотвратимо предъявят. Одного взгляда на стрижака было достаточно, чтобы понять, тот на тормозах эту историю не спустит. Одно слово – полкан. Так за глаза Зуев называл командира чей-то взгляд на службу бесил его своей негибкостью. Оба помнили недавний случай. Взвод под командованием Зуева выдвинулся на учебный полигон для отработки меткой стрельбы. Как назло, за каким-то чертом туда зарулил полкан. Был он, что случалось нечасто, в хорошем настроении, даже улыбался. «Лейтенант», — обратился он к Зуеву, «мне докладывали, что у тебя Чукча служит. Позови его». «Хочу проверить, правда ли, что они охотники от Бога, что снайперами рождаются». Зоев самолично побежал за едгар -Гыном. Хорошо, что не послал за ним, иначе не миновать скандала. едгар оказался в совершенно неприглядном виде. Отекшая губа перекашивала лицо, и сиреневое пятно на скуле добавляло однозначности этой картине. «Как такого вести к командиру?» Зоев вернулся один. «Рядовой отлучился в уборную», — доложил Зуев Стрижаку, изо всех сил уповая на занятость командира. «Сейчас уедет и дело с концом». Но Стрижак напрягся. «А что, это совсем надолго? Подождем». Зуев занервничал. «У него обмен веществ специфический. Национальный колорит, понимаете. Наше удовольствие ему поперек кишок ложится. Против природы не попрешь», — говорил Зуев и сам слышал, как неубедительно это звучит. Голос выдавал его с головой. Стрижак потемнел лицом. Ничего не сказал, но взгляд стал свинцовым, и ноздри начали мелко подрагивать. Как сторожевая собака при шорихе чужих шагов. «Будем ждать», — сказал он. Зоев снова побежал за Эдгаргыном. По иронии перехватил его по дороге в уборную, схватил за руку и потащил, спешно инструктируя по ходу. «Ударился сам, понял?» С дуру дверной косяк не разглядел. Темно было и всякое такое, ты понял? Или об тумбочку, когда сон страшный приснился. По собственной дуре всю морду лица разворотил. едгар испуганно моргал, явно ничего не понимая. Зуев мог бы объяснить и поподробнее, но с ужасом увидел, как им навстречу с сутули в плечи идет сам полкан. Времени было в обрез ровно на одну фразу, и она родилась легко, точно достигая цели. Или ты обкосяк, или тебя в уборной головой в говно макать будут, прошепел он. Ты понял? На этот раз едгар кивнул вполне осмысленно и, что важно, утвердительно. Через минуту Стрижак уже осматривал рожу едгар -Гына. Тот смотрел куда-то в небо и взгляд его ничего не выражал. Он как будто отсутствовал, равнодушно отдавая свое побитое лицо на обозрение, но глубоко спрятав мысли и чувства. Стрижак закончил осмотр и тяжело перевел взгляд на Зуева. «Это как понимать?» Зуев изобразил тень обиды. «Дескать, он тут не при делах. Командир взвода и сам желал бы знать, откуда такое явление». «Не могу знать», доложил он. Тогда стрижак развернулся к едгар -Гэну. Он даже не успел задать вопрос, как тот, не отрывая взгляда от неба, равнодушно и обреченно глухим голосом сказал. Ударился. Сам. Тумбочка. Для него эти два офицера различались только количеством звездочек на погонах. Оба из одного мира а значит, из одного теста. И тут тот, что постарше переспросил. «Точно, Тумбочка? А может, дверной косяк? Или опорок запнулся?» Это было так неожиданно, что Танат оторвался от неба и впервые с интересом посмотрел на стрижака. Суровый, сильный, похожий на вожака. За таким идет стая. Такие не гнутся от ветра. В какой-то момент захотелось сказать правду. Это желание разрасталось, как мыльный пузырь, переливающийся радугой надежды. Едгар-Гын замяшкался. «Говори!» — нервно возвизгнул Зуев, вспотевший от волнения. Голос зуева как иголкой, проткнул шар, и тот лопнул вместе с намеком на надежду. «Никак нет, тумбочка». снова увел взгляд в небо. «Ладно», — хмуро ответил стрижак, — «свободен». Зыркнул на Зуева, как кипятком плеснул, и пошел прочь, утаптывая в снег свое недовольство. Зуев мысленно перекрестился, а спустя несколько дней даже решил, что полкан забыл эту историю. Но сегодня, докладывая о побеге едгар был неприятно удивлен. Стрижак, оказывается, запомнил ту битую морду. Особенно кисло стало на душе Зуева, когда Стрижак, дождавшись, когда они останутся одни, сказал, как припечатал. Тогда на стрельбище так и не выяснили, снайпер ли тот солдатик. Молись, лейтенант, чтобы сегодня не пришлось это узнать, и, боюсь, стреляет он хорошо, очень хорошо. памятливый сука. Выругался про себя Зуев и почувствовал, как струйка пота нервно холодит хребет.